на ступеньках, и вид у него был такой спокойно, как будто мы еще находились в Мэйзен-Сити. Хозяин подошел к нему и протянул руку. — Здравствуй, папа. Как поживаешь? — Ничего, — сказал дед, и тоже протянул руку, вернее, согнул ее в локте таким же движением, как кожаная морда в аптеке. Потом подошла лиси Старк и молча поцеловала его в левую щеку. Он тоже ничего не сказал, только обнял ее правой рукой, даже не обнял, а положил ей на плечо свою корявую, зловатую, коричневую руку, чересчур крупную по сравнению с запястьем, и потрепал, усталый, словно за что-то извиняясь. Потом рука упала, повисла вдоль синей парусиновой штанины, и лиси сделала шаг назад. Он сказал негромко — «Здравствуй, Люси!» «Здравствуй, папа!» — ответила она, и рука у синей штанины дернулась, будто снова хотела обнять ее, но не обняла. «Да и не надо было, наверное. Зачем говорить Люси Старк о том, что она и сама знала, без всяких слов, знала с тех пор, как вышла за Вилли Старка, переехала сюда и стала коротать вечера, у Камина с дедом, чья жена давным-давно умерла и чей дом давным-давно не видел женщины. О том, что у них много общего у деда и Люси Старк, жены Вилли Старка, который, пока они молчали у Камина, сидел наверху в своей комнате, склонившись над учебником правой, с лицом серьезным и озадаченным, и чубом падающим на лоб. Да, он был не с ними у камина, и даже не наверху в комнате, а дальше, в своем собственном мире, где что-то набухало болезненно, прорастало тупо и незаметно, словно гигантская картофелина в темном сыром погребе. А у них был в общем тихий мир возле камина, поглощавший легко и разом все их дела и поступки за минувший день, за все прошлые дни, за дни которых еще не было, в камине шепелели, коробились, исходили паром чурки, и они сидели, объединенные общим знанием, общим подспудным ритмом биений пауз их жизни. Вот что роднило их, и отнять этого не мог никто. Еще одно роднило их – Они не имели того, что у них было, и знали это. У них был Вилли Старк, но он им не принадлежал. Хозяин представил мистера дафи который был счастлив познакомиться с мистером Старком, да, сэр, и компанией с второй машины Потом показал пальцем на меня и спросил, «Ты ведь помнишь Джека Бёрдена?» «Помню», — сказал старик и пожал мне руку. Мы вошли в гостиную и разместились в креслах с волосяной набивкой, чекотавшей ноздри кислым запахом мумии, и на плетенных стульях, принесенных дедом и хозяином из кухни. Пылинки плавали в лучах солнца, пробивающихся сквозь ставни западных окон и пожелтевшие тюлевые занавески, которые свисали с карнизов, словно рыбачьи сети в ожидании починки». Мы ёрзали на стульях и в креслах, разглядывая некрашенные доски полы или рисунок на коврике из линолеума, так словно присутствовали на похоронах человека, которому задолжали деньги. Коврик из линолеума был новый, с ещё свежим глянцевым рисунком красных, синих и бежевых тонов, Гладкий, геометрический, чужеродный остров, парящий в безуглом сумраке с кислым запахом мумии, надмерной зыбью времени, которая с давних пор стекала в эту комнату, словно во внутреннее море, где рыба передохла и вода разъедает солью язык. Казалось, что если все мы, хозяин, «Дафи, Садиберк и я, с фотографом и репортерами, соберемся на этом коврике. Он по волшебству поднимется с пола и, описав прощальный круг по комнате, вымахнет в дверь или через крышу, словно летучий остров Гулливера или ковер-самолет из арабских ночей, и унесет нас всех туда, где нам место». Одет Старк, очень чистый, в царапинках от бритвы, с приглаженными седыми волосами, будет сидеть, как ни в чем не бывало, у стола с плюшевым альбомом, большой библией и лампой под пустым пронзительным взглядом лица с бакенбардами, изображенного на пастельном портрете над камином. Шаркая старыми теннисными туфлями по некрашенному полу, Вошла негритянка с подносом, на котором стоял графин воды, и три стакана. Один взяла Люси, другой Сэдди Бёрк, и третий мы пустили по кругу.